Поскольку сенатор не двинулся, не обернулся, не сделал даже самого слабого движения рукой, Горбун еще несколько мгновений недоуменно переминался с ноги на ногу. В конце концов он все-таки отвесил неловкий поклон и стал спускаться по черной лестнице. Сенатор Буденброк продолжал стоять у стола. Руки его, все еще державшие развернутую депешу, Беспомощно свесились вдоль туловища. Он дышал полуоткрытым ртом, трудно и быстро. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась. Он мотал головой бессознательно и беспрерывно, как человек, которого постиг удар. Небольшой град, небольшой град, бессмысленно повторял он. Но вот дыхание его стало глубже, Спокойнее, мутная пелена усталости заволокла его полуоткрытые глаза. Он еще раз тяжело качнул головой и двинулся с места. Сенатор отворил дверь и вошел в зал. С опущенной головой, медленно ступая по блестящему, как зеркало, полу, он пересек огромную комнату и в самом дальнем конце ее опустился на один из темно-красных угловых диванов. Здесь было прохладно и тихо. Из сада слышался плеск фонтана. Муха билась об оконное стекло. Многоголосый шум, наполнявший дом, сюда доносился глухо. Обессиленный он откинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. — Может быть, оно и к лучшему, к лучшему, — вполголоса пробормотал он, Силой выдохнул воздух И уже свободно С облегчением повторил Да, так оно к лучшему Умиротворенный С ощущением легкости во всем теле Он пролежал Пять минут неподвижно Потом приподнялся Сложил телеграмму Сунул ее в карман сюртука И встал, чтобы снова выйти к гостям Но тут же Едва сдержав стон отвращения, опустился на диван. Музыка. Опять заиграла музыка. Этот нелепый шум, видимо, должен был изображать голоб. Литавры тарелки отбивали ритм, которого не придерживались другие инструменты, вступая то преждевременно, то с опозданием. Это была назойливая и в своей наивной непосредственности нестерпимо раздражающая какафония треск, грохот, пеликанье, вдобавок еще пронизываемое наглым взвизгиванием флейты Пикколо. Глава 6 «Да, бах, сударыня! Себастьян, бах!» — восклицал господин Эдмонд фюль органист Мариенкирхи, в волнении расхаживая по гостиной. Герда сидела у рояля, подперев голову рукой, и улыбалась. Агано, примостившись в кресле, слушал, обхватив обеими руками колени. — Конечно, вы правы. Это благодаря ему гармония одержала победу над контрапунктом. Без сомнений, он создал современную гармонию. Но каким путем? Неужели же мне вам объяснять? Дальнейшим развитием контрапунктического стиля Вам это известно не хуже, чем мне? Какой же принцип лег в основу этого развития? Гармония? Хо, нет, ни в коем случае. Контрапункт. И только контрапункт, сударыня. К чему, скажите, на милость привели бы самодавлеющие эксперименты над гармонией? Я всех предостерегаю, да, покуда мой язык не оповинуется... Всех предостерегаю от подобных экспериментов над гармонией. Господин Пфюль вносил немало пыла в такие разговоры и даже не старался умерить его, ибо в этой гостиной чувствовал себя как дома. Каждую среду в послеобеденный час на пороге появлялась его рослая, угловатая, немного сутулая фигура в кофейного цвета сюртуке полы которого доходили до колен. В ожидании своей партнерши он с любовью открывал бехштейновский рояль, ставил скрипичные ноты на резной пульт и несколько минут прелюдировал искусно и непринужденно, склоняя от удовольствия голову то на одну, то на другое плечо. Великолепная шевелюра, упомрачительное множество мелких, тугих, темно-рыжих с проседью завитков — придавала его голове необыкновенную внушительность и тяжеловесность, хоть она и сидела на длинной, с огромным кадыком шее, торчавшей из отложных воротничков. Густые взъерошенные усы того же темно-рыжего цвета выдавались на его лице сильнее, чем маленький приплюснутый нос. Под его круглыми карими блестящими глазами мечтательный взгляд которых во время занятий музыкой казалось проникает в суть вещей, покоясь уже по ту сторону внешних явлений, набухали мешки. Лицо это не было значительным. Вернее, на нем не было печати живого и сильного ума. Веки господин Пфюль обычно держал полуопущенными, а его бритый подбородок нередко отвисал безвольные дрябла, и хотя губы и оставались сомкнутыми, Это придавало рту какое-то размягченное, почти загадочное, неосмысленное и самозабвенное выражение, свойственное сладко спящему человеку. Впрочем, внешняя мягкость отнюдь не соответствовала суровой прямоте его характера. Как органист, эдмонд Фюль был достаточно широко известен, а молва о его познании в теории контрапункта распространилась из-за пределы родного города. Выпущенная им небольшая книжечка о церковных ладах была рекомендована в двух или трех консерваториях в качестве факультативного чтения, а его фуги и обработки хоралов время от времени исполнялись везде, где звучал орган «Во славу Господа». Эти композиции равно как и импровизации, которым он предавался по воскресеньям в Мариенкирхе, были безукоризненны, совершенны, насквозь проникнуты неумолимым нравственно-логическим величием и торжественностью строгого стиля. В существе своем чуждой всякой земной красоты они не могли затронуть чисто человеческих чувств непосвященного. В них торжествовала техника, доведенная до степени религиозного аскетизма, виртуозность, возвысившиеся до самоцели, до абсолютной святости. Эдмунд фюль невысоко ставил благозвучие и холодно отзывался о мелодических красотах. И при всем том, как ни странно, он не был сухарем, не окостенел в своем чудачестве. «Палестрина!» — восклицал он тоном, нетерпящим возражений, и лицо его становилось грозным. Но не успевал он усесться за рояль и сыграть несколько старинных пьес, как на его лице появлялось несказанно мягкое, самозабвенное и мечтательное выражение. Взгляд господина Пфюля покоился где-то в священной дали, словно вот сейчас за роялем ему открылся смысл всего сущего то был взгляд музыканта, кажущийся пустым и смутным от того, что он устремлен в пределы логики, более глубокой, чистой, беспримесной и безусловной, чем все наши языковые понятия и рассуждения. Руки у него были большие, пухлые, как бы бескостные и усыпанные веснушками. Мягким и таким глухим голосом, словно кусок, застрял у него в пищеводе, приветствовал господин фюль Герду Буденброк, когда она, приподняв портьеру, входила в гостиную. — Ваш покорный слуга, сударыня! Слегка привстав со стула, склонив голову и почтительно пожимая правой рукой протянутую ему руку, он левый уже брал квинты, уверенно и четко, а Герда быстро, благодаря исключительной тонкости слуха, настраивала своего страдивариуса. «Сыграем гемольный концерт Баха, господин фюль В прошлый раз у нас не совсем хорошо получилось одажио». И органист начинал играть. до едва только успевали прозвучать первые аккорды, как дверь из коридора медленно осторожно приоткрывалась, и маленький Оган, неслышно ступая по ковру, прокрадывался в дальний угол, где стояло кресло. Там он усаживался обеими руками обхватывал колени и, стараясь не шевелиться, прислушивался к музыке и к разговорам. «Но что, Гано, пришел послушать?» спрашивала в перерыве Герда, глядя на него своими близко поставленными глазами, разгоревшимися от игры и блестевшими влажным блеском. Мальчик вставал и с безмолвным поклоном протягивал руку господину Пфюлю, который ласково и бережно гладил его русые волосы, так мягко и красиво ложившееся на лоб и виски. «Слушай, слушай, сынок!» — приветливо говорил организм И Гану, не без робости поглядывая на его огромный, вздымавшийся кадык, снова быстро и бесшумно возвращался на свое место, горя желанием поскорее услышать продолжение игры и сопутствующие ей разговоры. Начинали они обычно с пьески Гайдна, нескольких страниц Моцарта, сонаты Бетховена, но затем, покуда Герда, держа скрипку под мышкой, разыскивала другие ноты, случалось необыкновенное. Господин Фюль, Эдмонд Фюль, органист Мариенкирхе, продолжая потихоньку что-то наигрывать, неожиданно переходил к музыке совсем иного, диковинного стиля и в его отсутствующем взоре появлялся блеск стыдливого блаженства. Под его пальцами рождались шире цветенье, бурлила жизнь, пели сладостные голоса, и из этих звуков вначале тихо, то возникают то вновь улетучиваясь, а потом все отчетливее и отчетливее вырастал искусно контрапунктированный, по-старинному грандиозной, Прихотливо-торжественный мотив марша. Подъем, сплетение, переход. И в заключающее фортиссимо вдруг вступала скрипка, овертюра к майстерзингерам. Герда Буденброк была убежденной почитательницей новой музыки. Но это ее пристрастие натолкнулось на такое неистово возмущенное сопротивление господина Пфюля, что она уже была отчаялась привлечь его на свою сторону. В день, когда она впервые раскрыла перед ним клавира Усцук Тристана и Изольды, он, сыграв 25 тактов, вскочил с места и, выказывая признаки крайнего отвращения, забегал между окном и роялем. «Я этого играть не стану, сударыня! Я ваш покорный слуга, но этого я играть не стану! Это не музыка, поверьте мне!» Лещу себя надеждой, что в музыке я кое-что смыслю. Это хаос, демагогия, богохульство, безумие. Спрыснутый духами чад, который нет-нет, да и прорежет молния. Тут конец всякой нравственности в искусстве. Я этого играть не стану». С этими словами он снова ринулся к роялю, кадык его заходил вверх и вниз — Давясь и откашливаясь, он сыграл еще 25 тактов, видимо, лишь для того, чтобы захлопнуть крышку рояля и крикнуть «Тьфу!» «Да простит меня Господь, это уж слишком!» «Извините, сударыня, за откровенность! Вы меня вознаграждаете, годами оплачиваете мои услуги, а я человек небогатый, но я отказываюсь, отказываюсь служить вам!» если вы станете принуждать меня к такому бесчестному занятию. А ребенок? Вон там в уголке сидит ребенок. Он тихонько пробрался сюда, чтобы послушать музыку. Неужто вы хотите в конец отравить его душу?» Но, как яростно он не сопротивлялся, Герда медленно, шаг за шагом, приучала его к этой новой музыке и в конце концов перетянула на свою сторону. Фюль, — говорила она, — будьте же справедливы и не горячитесь. Вы сбиты с толку непривычными для вас принципами применения гармонии. Вы утверждаете, что в сравнении с этой музыкой Бетховен — сама чистота, ясность, естественность. Но вспомните, в какое негодование Бетховен приводил своих современников, воспитанных на иной музыке. Бог ты мой, даже Баха упрекали в недостатке благозвучия и ясности. Вы упомянули о нравственности. Но что вы собственно понимаете под нравственностью в искусстве? Если я не ошибаюсь, это противоположность гедонизму. Но ведь здесь-то она и на лицо, так же, как у Баха, только грандиознее, глубже сознание, чем у него.